Глава 21. У преступников тысячи дорог, а у нас одна. Июль 1988 года. Статья 209. Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством – продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного административными органами, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года. Уголовный кодекс РСФСР, 1960 год. «Пока я безуспешно пытался вырваться из рук напарника, из ворот магазина с молодецким ревом жопой назад Выскочил инкассаторский УАЗик. Маневрируя по тесному дворику, буханка, чуть не размазав на собаке с мусором, вихляя выскочила на улицу убитого чекиста, едва разминувшись медленно котящим по главной новым запорожцем, который от испуга взвизгнул колоксоном. Не обращая внимания ни на кого, Инкассаторы резво умчались в сторону Госбанка, чье бордовое здание в стиле конструктивизма как раз пряталось за поворотом. Представив, как два мусора чуть не погибли в мусоре, меня пробило на истерический смех, что помогло Диме за шиворот затащить меня в ворота универсама и прислонить к груди металлических ящиков. «Сделав это действо, Ломов замер в растерянности и стал беспомощно озираться по сторонам. По сценарию он должен был либо заорать «Санитарка, тут раненый!», либо «Вызовите скорую!». Но кричать в пустые длинные коридоры было глупо. Грузчики разбежались, любопытные продавцы не появились, только темно-коричневая пыль неопрятными клубами продолжала висеть в воздухе. Ни звука, ни шума шагов, ни гомона очевидцев. Очевидно, советские граждане стали чаще видеть сводку происшествий и отучились с дурацким любопытством мчаться на выстрелы. Отсмеявшись, я простонал «Подожди, я сам все сделаю». И, свесив голову вниз, стал тщательно отряхивать темные разводы. «Ты что делаешь, псих?» Напарник попытался схватить меня за руку. «Дима, это не кровь. Это пыль от керамической плитки». Я старательно бил ладонью по рубахе. «Вон, посмотри». Уголок, который меня спас, представлял собой жалкое зрелище. Разбитая кафельная плитка, висящая в воздухе, облако темно-коричневой керамической пыли и глубокая борозда в том месте, где кусок свинца не ушел в рикошет, а расколол керамический квадратик. «Все со мной в порядке. Давай охраняй место происшествия, а я побегу по окрестностям. Куда ты побежишь? У него же пистолет! Дим, он давно уже убежал. Блин, все, давай, не держи меня!» Самый центр города. Очень мало жилых домов и огромное количество контор, проектных институтов, различных управлений и трестов. Тысячи целенаправленно спешащих пешеходов, бабушек у подъезда почти нет. Мам с детишками очень мало. Мне просто повезло. Повезло относительно, конечно. Через полчаса беготни по окрестностям, бесчисленных экспресс-опросов граждан, одному милиционеру с покрытыми грязными разводами лицом и коричневыми пятнами на грязно-голубой рубашке Удалось пересечься с траекторией движения нашего злодея, найти почти остывший след. В одном из старых дворов, сжатом со всех сторон шванливыми управлениями Трансиба, у ободранного ящика с мусором сидел классический бомж, невыносимо вонючий, уже на дистанции в три метра, со свалявшейся бородой, мордой опухшей во всех возможных местах и заплывшими в гнойных корках глазами. Счастливый до невозможности бомж уже был облачен в новенькие серенькие брюки от рабочей спецовки. Негнущимися гнилыми пальцами он держал такую же куртку, рассматривая ее на просвет под слеповатыми глазами. «Стой! Не надевай!» — заорал я, когда увидел, что он начал натягивать куртку на свой вшивый свитер. «Что я сказал? Руки убери!» «Ты где это взял?» «Нашел». «Где нашел?» «Здесь». «Рубль дам, если по порядку объяснишь». «Правда, дашь? «Да». «Видел мужика». «Какого мужика?» «Не знаю. Мужик на велосипеде». «Какой велосипед? Большой, маленький, цвет какой? Зеленый, красный, черный, синий?» Бомж задумался, почесал свою бороденку, полную засохшей блевотиной старых крошек. Было слышно, как в его голове попыталась провернуться шестеренка, когда-то участвовавшая в мыслительном процессе. Но громко хлюпнула смесь адекалона и охлаждающей жидкости, текущая по изношенным кровеносным сосудам без единой холестериновой бляшки. И умственная деятельность прекратилась, даже не начавшись. Багажник был впереди. Мужик подъехал, себе спецовку стянул и в мусорку ее бросил. А я вон там стоял. Бомж махнул рукой в сторону угла дома. «Бутылки нашел, три штуки. Я думаю, что вещам пропадать?» Подошел. «Они совсем новые». «Куда, мужик, поехал?» «Туда». Бомж махнул рукой в сторону единственного выезда со двора. «Ну да, вполне логично». Я заглянул в помойный ящик. Капроновые колготки с какой-то блескучей лайкрой черной кляксы выделялись на фоне остального мусора. А сверху лежали новые нитяные рабочие перчатки. «Давай колготки». «Перчатки вот, в газетку заверни и пойдем». «Куда?» «Куда надо?» «Я никуда не пойду. Я тебе жопу сейчас распинаю. Пошли, я сказал!» Во дворе универсама был полный аншлаг. Половина народу не знала, что делать, и тупо наблюдала за экспертом, что как курица в пыли ищет зернышки ползал по потрескавшемуся асфальту в поисках гильз. Вторая половина публики, даже не считая необходимым изображать сопричастность к процессу, разбилась на кучки по интересам и курила, изредка вскидывая головы, не появилось ли начальство. Определив, что женщина, сидящая посреди двора на кем-то притащенном табурете и сосредоточенно строчившая что-то в бланке осмотра, и есть дежурный следователь, Я поставил бомжа возле одной из групп сопричастных, сунув ему обещанный рубль. Принюхавшись к бомжу, группа сотрудников, сразу прекратив ржать над очередным анекдотом, быстро рассосалась. «Здравствуйте. Я там человека привел, его допросить надо и вещи изъять». «Что за человек и что за вещи у человека?» «Вон стоит, бородатый. А вещи, наверное, жулика». Бомж говорит, что во двор дома номер пять по улице имени томского сепаратиста приехал человек на велосипеде, разделся и сунул в мусорный ящик новую спецовку и поехал дальше. Кроме спецовки, там же из мусорного ящика достали колготки черные и перчатки. «Пусть человек ко мне не подходит!» Следователь в испуге зажала пальчиками нос. «Пусть там стоит!» «Я оперов крикну, они с ним разбираться сами будут!» Передав бомжа отловленному оперу, который тут же вступил в дискуссию со следователем, что на нем единственный костюм, а если пиджак провоняет бомжатиной и жена его выгонит, он пойдет жить к следователю, я посчитал свой подвиг выполненным и поехал на попутном лазе в отдел отмываться и чистить перышки. Через месяц дело о попытке разбойного нападения на универсам, распухшая от всевозможных допросов и экспертиз, было проверено надзирающим прокурором, который с грустью констатировал на совместном совещании, что кроме того, что при нападении использовались гильзы той же партии, что пропали у погибшего патруля, иной полностью достоверной информации следствие установить не смогло.